Глава 72. Жизнь как любовь. Однажды вечером, когда мы собирались сесть за стол, я почувствовал, что в гостиной какая-то перемена, будто чего-то не хватало. И внимательно осмотрелся. Но все стояло на своих местах. Кресло, телевизор, те же собачки. Стены комнаты почему-то показались мне чужими, словно их выкрасили в мрачный цвет. те дни во мне крепло чувство, что жизнь не подчиняется сознанию и воле, а течет как любовь. Что-то происходит с тобой и со мной, и это не зависит от разума, точно пребываешь в царстве грез. Я старался не будить себя, чтобы не сражаться с этими черными мыслями, не поддаться им, и решил не обращать внимания на все, что бы там ни происходило. Пусть все идет своим чередом. Беспокойство, которое вызывала во мне гостиная, я отогнал от себя. Начавший тогда вещание турецкий канал культуры, подгадав к годовщине гибели Грейс Келли, показывал фильмы с ее участием. По четвергам вечером наш друг из копирки, известный актер Экрем, вел программу о кино. Он прятал листки со своими репликами за вазой полный роз, чтобы не было видно, как у него трясутся от алкоголя руки. Экрем Бей читал витиеватые интеллектуальные тексты, сочиненные одним молодым кинокритиком, не особо в них разбираясь. Но иногда, оторвавшись от бумажки перед самым началом фильма, как под большим секретом сообщал, что на каком-то фестивале имел счастье познакомиться с американской красавицей, актрисой-княгиней, и что она очень любит турок. Он говорил все это с таким загадочным видом, будто у них с Грейс Келли был роман. Фисун, который в первые годы замужества немало наслышалась от Феридуна и его друзей Грей Келли, никогда не пропускал эти фильмы. А так как мне хотелось увидеть, как Фюсун смотрит на хрупкую, но цветущую и здоровую на диву, каждый четверг я занимал свое место за столом. В тот вечер мы смотрели «Окно во двор» Хичкока. Фильм, вместо того, чтобы успокоить меня, произвел прямо противоположное действие. Эту картину я уже видел много лет назад, когда только и думал, что поцелую Фессон. Теперь ничто не утешало меня. Ни впечатлительность моей красавицы, ни изящество и простодушие Грейс Келли. Меня мучило ощущение, какое бывает, когда не можешь вырваться из кошмарного сна, в котором тебе кажется, что комната, где ты находишься, постепенно сужается. Будто само время начало давить на тебя. Я приложил немало усилий, чтобы продемонстрировать это в Музее Невинности. Это чувство состоит из двух компонентов. Переживаемое душевное состояние и мир, который ты видишь искаженным из-за него. Ощущение нереальности происходящего немного похоже на состояние, испытываемое от спиртного или курения марихуаны но одновременно и какое-то другое. Будто до конца никак не можешь исчерпать этот сейчас длящийся отрезок времени. За ужином у фесуны у меня не раз возникало чувство, словно мгновение настоящего перенесено куда-то за пределы этого дня. Мы часто смотрели фильмы с Грейс Келли, которые уже видели. Наши застольные беседы повторяли одну другую, но причина загадочного чувства все же была иной. Мне казалось, будто я наблюдаю за настоящим издалека. Пока мое тело жило настоящим, я видел себя и фисун точно на сцене, словно мы актеры. Тело мое существовало здесь и сейчас, а душа смотрела на все издалека. В момент времени, где мы пребывали, я словно бы припоминал. И все собранное в музее невинности — это и есть мои воспоминания переживать настоящее, как восстановление сбывшегося, иллюзия, связанная с понятием времени. Это можно сравнить с детским восприятием, когда ребенок впервые сталкивается с рисунками на внимательность. Например, надо найти семь отличий или одно небольшое. Такие игры вызывали у меня беспокойство, но и развлекали одновременно. В другой раз от меня требовалось найти Для короля — выход из лабиринта, в котором он прячется. Или показать, в какую нору пролезть зайцу, чтобы выбраться из леса. Между тем, на шестой год визитов к Фесун застолья в их семье становились для меня все более тягостными. И Фисун тем вечером это почувствовала. — Что случилось, Кималь? Тебе фильм не понравился? — Нет, понравился. — Тебе такие фильмы обычно не нравятся? — заметила она осторожно как раз наоборот, — возразил я и замолчал. Внимание с ее стороны к моей грусти, к моему плохому настроению и к тому, что меня беспокоит. Сам факт, что она проявила участие за столом при родителях, было особенным событием. Я смягчился, проронив пару слов одобрения о фильме «Игры Келли». «Все же у тебя сегодня очень плохое настроение. Не скрывай, пожалуйста, Кемаль», — просила офисон. «Ладно, в этом доме что-то изменилось, чего-то не хватает. Но никак не могу понять, чего». Все тут же переглянулись и рассмеялись. «Лимон переехал в другую комнату, Кемаль бей, добродушно сказала тетя на себе. «Мы все время удивлялись, как-то вы до сих пор не заметили» и в самом деле как я не заметил. А ведь я его очень люблю. Мы тоже его любим. С гордостью произнесла Фисун. Я решила его нарисовать, вот клетку и забрала в другую комнату. Ты уже начала рисовать? Пожалуйста, покажи. Конечно. Фисун уже давно не делала рисунков птиц. Она бросила это занятие от хандры. Мы вошли в дальнюю комнату, я раньше, чем самого Лимона, Заметил недавно начатый рисунок. Феридун больше не приносит фотографий, призналась Фессон. А я решила, чем рисовать с фотографией лучше брать из жизни. Ее спокойствие и то, что она говорила о Феридуне, словно их отношения остались в невозвратном прошлом, мгновенно вскружили мне голову. Однако я сдержался. Хорошо, что ты начала рисунок, Фессон. «Красиво выходит», — задумчиво сказал я. «Лимон будет лучшей твоей работы». Говорят, если человек рассказывает о том, что хорошо знает, он добивается больших успехов в искусстве. Но реалистичные картинки не выйдет. То есть я не стану рисовать клетку. Лимон будет сидеть перед окном, как свободная птица, только что сама прилетевшая. Ту неделю я был на ужине у Кискинов еще три раза. После еды мы уходили в дальнюю комнату и обсуждали детали рисунка. Лимон без клетки казался счастливее, веселее. Потом говорили о том, чтобы поехать в Париж, в музей. Во вторник вечером я, глядя на свободного лимона, произнес слова, которые заготовил заранее. Хотя и волновался, как школьник. «Милая». — Пора нам вместе уйти из этого дома, бросить эту жизнь, — прошептал я. — Жизнь коротка, года проходит, а мы все упрямимся. Теперь пора нам быть вдвоем, уехать отсюда и стать счастливыми. Фессон делала вид, будто не слышит меня, но Лимон коротенько просвистел что-то в ответ. — Больше нам нечего бояться, нечего стесняться. — Давай мы, ты и я, уйдем из этого дома и будем счастливы где-нибудь в другом месте. В нашем собственном доме, до конца наших дней. Тебе двадцать пять лет, у нас еще полвека жизни, фюсон За последние шесть лет мы немало вынесли, чтобы заслужить счастье на предстоящие пятьдесят. Теперь пойдем по жизни вдвоем. Хватит противиться. Мы оба долго упрямились». «Разве мы упрямились, Кемаль?» «А я не знала». «Не клади туда руку». Птица пугается. «Ничего он не пугается. Смотри, есть у меня с руки». В нашем доме его место будет самым почетным. Папа сейчас забеспокоится, — сказала она, — но как-то по-дружески. Точно делилась со мной тайной. В следующий четверг мы опять смотрели Хичкока, поймать вора. Но меня не интересовала Грейс Келли. Я наблюдал за тем, как смотрит на нее Фисун, Во всем, как билась у нее на шее синяя жилка как шевелилась ее рука, лежавшая на столе, как она поправляла волосы и держала сигарету Самсун, я читал «Восторг» от «Княгини-звезды». Наедине Фессун призналась. «Знаешь, Кемаль, — говорят, у Грейс Келли тоже было плохо с математикой. И актрисой она стала после того, как была манекенщицей. Я только завидую ей, что она водила машину. Рассказывая о фильме, Экрэмбей доверительно сообщил турецкому зрителю, будто речь шла о близком родственнике, что актриса погибла в автокатастрофе именно на той дороге и на том же самом углу, где ехала в злополучном фильме. Почему ты ей завидуешь? Не знаю. Когда она ведет машину, то кажется такой сильной, такой свободной. Наверное, поэтому. Если хочешь, я тебя немедленно научу. Нет-нет, не хочу. Фюсун... Ты очень способная. Я смогу научить тебя водить машину, так что ты получишь права за две недели и будешь спокойно ездить по Стамбулу. Стесняться тут нечего. Четин научил меня водить машину, когда мне было столько лет, сколько тебе. Это было неправдой. Тебе нужно только быть терпеливой и не нервничать. Вот и все. — Я терпеливая, — уверенно сказал Афисон.